Глава восьмая Шел-шел, приходит к деревне, Попросился в крайней избе ночевать. Пустила хозяйка. В избе никого нет, только одна хозяйка моет. Вошел крестник в лес на печку И стал глядеть, что хозяйка делает. Видит, вымыла хозяйка избу, Стала стол мыть, вымыла стол. Стала вытирать грязным ручником. Станет в одну сторону стирать, Не вытирается стол. От грязного ручника полосами грязь по столу. Станет в другую сторону стирать, Одни полосы сотрет, другие сделает. Станет опять вдоль вытирать, Опять тоже, Пачкает грязным ручником, Одну грязь сотрет, другую налепит. Поглядел, поглядел крестник говорит, что ж ты это, хозяюшка, делаешь? Разве не видишь, говорит, к празднику мою, да вот никак стол не домою, все грязно измучилась совсем. Да ты бы, говорит, ручник выполоскала, а тогда б стирала. Сделала так хозяйка, живо вымыла стол. Спасибо, говорит, что научил. На утро распрощался крестник с хозяйкой. Пошел дальше, шел, шел, пришел в лес. Видит, гнут мужики ободья. Подошел крестник, видит, кружатся мужики, а обод не загибается. Поглядел крестник, видит, кружится у мужиков стула. Нет в нем державы. Посмотрел крестник и говорит, что это вы, братцы, делаете? Да вот, ободья гнем. И два раза парили, измучились совсем, не загибаются. Да вы, братцы, стула-то, укрепите, а то вы с ним вместе кружитесь. Послушались мужики, укрепили стула. Пошло у них дело на лад. Переночевал у них крестник. Пошел дальше. Весь день и ночь шел. Перед зарей подошел к гуртовщикам. Прилег он около них. И видят. Уставили гуртовщики скотину и разводят огонь. Взяли сухих веток, зажгли, не дали разгореться. Наложили на огонь сырого хворосту. Зашипел хворост, затух огонь. Взяли гуртовщики еще суши, зажгли. Опять навалили хворосту сырого, опять затушили. Долго бились, не разожгли огня. И сказал крестник, «Вы не спешите хворост накладывать, а прежде разожгите хорошенько огонь. Когда жарко разгорится, тогда уж накладывайте». Сделали так гортовщики, разожгли сильно, наложили хворост. Занялся хворост, разгорелся костер. Побыл с ними крестник и пошел дальше. Думал, думал крестник к чему он эти три дела видел, не мог понять».